Цветы эти так понравились младенцу Иисусу, что он хранил их всю зиму как драгоценность, а когда наступила весна, высадил их в долине Назарета и стал поливать. И вдруг искусственные цветы ожили, пустили корни, стали расти, и все более разрастаясь, стали переселяться из одной страны в другую и распространились по всей земле. И теперь цветут эти прелестные цветочки с ранней весны до глубокой осени, и нет в мире страны, где бы их нельзя было встретить. По другому сказанию, Маргаритки называют цветками Пресвятой Девы Марии, и о происхождении этого названия рассказывают следующее. Когда Пресвятая Дева Мария получила от Архангела Гавриила благую весть, она отправилась сообщить об этом своей родственнице Елизавете, и ей пришлось долго идти по горам и долинам Иудеи. Она шла по полям и всюду, где нога Божий, Матери касалось земли, вырастали маленькие белые цветочки, так что весь путь ее, обозначаясь ими, образовывал как бы цветочную дорожку. Цветы эти и были наши скромные белые маргаритки. Белые в виде сияния лепестки их напоминают славу Божию, а золотая середина – священный огонь, горевший в сердце Марии. Другой вариант легенды такой. Пресвятая Дева Мария, будучи еще ребенком, часто смотрела ночью на небо, усеянное бесчисленными блестящими звездами, и однажды она высказала желание, чтобы все эти чудные звезды превратились в земные цветы, с которыми она могла бы играть. Звезды, услышав это пожелание, тотчас же отразились в покрывавших наземные растения блестящих каплях росы, и когда на другое утро солнце озарило землю, то вся она была усеяна как звездами, белыми цветочками». Пресвятая Дева украсила этими цветами себя и сказала, что они будут ее вечными любимцами и пусть называются цветами Марии. С тех пор цветы эти заключают в себе счастье, и все, кто спрашивает о нем, пересчитывают лепестки, обрывая их. Таковы христианские легенды, рассказывающие о происхождении Маргаритки. Но есть и языческие сказания, сохранившиеся с древних времен. Латинская легенда говорит, как однажды прелестная лесная нимфа Делидес плясала и резвилась со своим возлюбленным Ефигеем, то обратил на себя внимание этрусского бога времен года Вертумна, который, прельстившись ею, хотел во что бы то ни стало обнять ее и увезти с собой. В отчаянии бедняжка не знала, как отвязаться от неотступно преследовавшего ее старика, обратилась с мольбой к бессмертным спасти ее, и боги, сжалившись над ней, превратили ее в хорошенький полевой цветок. Цветок этот получил название Беллис Переннис, вечная красавица, которым теперь и обозначают нашу Маргаритку в науке. Другая легенда говорит, что Маргаритка возникла из праха Алкесты, жены фессалийского царя Адмета, которая пожертвовала своей жизнью, чтобы спасти жизнь мужа. Адмет был любимцем Аполлона. Он упросил богиню судьбы Мойру не дать ему умереть в назначенный час, если кто-либо другой согласится принять за него смерть. Настал тот час, но никто из друзей не решается за него умереть. Даже престарелые его родители, те не хотят пожертвовать за него своей жизнью. Только верная жена его, Алкеста, отказывается от радости жизни и умирает за него. Геркулес, зашедший к нему во время совершения своих подвигов, узнав случайно об этом великом самоотверженном поступке, решается во что бы то ни стало возвратить Алкесту к жизни. Он отправляется в Аид и добивается у Танатоса, смерти, чтобы тот опять вернул ее на землю. Но так как в человеческом виде она не может уже вернуться, то появляется в виде цветка, маргаритки. Скажем, кстати, что название свое «маргаритка» цветок получил от греческого слова Маргаритес, означающего «жемчужина», так как бесчисленные ее белые цветочки, покрывающие зеленые луга, действительно кажутся жемчужинками. В сагах северных стран Маргаритка посвящалась еще богине весны. Каждую весну гирлянда из ее цветов крестьяне обвивали голову статуи богини. Кроме того, цветы приносились в жертву богине любви Фрея, и потому нередко Маргаритку называли «цветком любви» и «невестой солнца». Именно в силу того, что цветок приносился в жертву богини любви, он, по мнению многих ученых, воспринимался простым народом как любовный оракул. Для гадания, любит-не любит, цветок, по-видимому, использовался с незапамятных времен, притом не в одном каком-либо государстве, а почти во всех западноевропейских странах, исключая, может быть, Англию.